Глава десятая Когти заскрежетали при ударе друг о друга. Фингер шел на пролом, и вампир отступал под яростным натиском, но в последний момент легко сдвинулся в сторону, избежав смертельного удара. Я успел заметить наглую усмешку на его лице, а в следующую секунду отец Дии подскочил вверх. Вампир свисал головой вниз, и это не доставляло ему неудобств. Вместо того, чтобы попытаться дотянуться до оказавшегося внизу демона, кровосос бросился ко мне, пробежав по балкам кровли, как по ровной земле. Дожидаться его атаки я не стал. Вскинул руки, выдыхая ключ заклинания, и вампир сразу замедлился. Сбившись с шага, он переступил на месте и, будто в замедленной съемке, перевернулся. Подошвы дорогих туфель коснулись складского пола. И вампир снова ударил когтями по настигшему его демону. Ярко полыхнуло пламя на черных когтях, оставляя за собой дымный след. Чингер рубил быстро, но враг не уступал ему в скорости. За ударами вампира оставались кровавые полосы, будто сам воздух получает глубокие раны. Поймать его на заклинание я даже не пытался. Мне едва хватало реакции отслеживать передвижение вампира. Но зато я мог защищаться. Три слоя щитов закрыли меня сплошным облаком пепла, и я на мгновение упустил из виду сражения двух потусторонних существ. Ченгер взревел громче и по ушам ударил отвратительный скрежет. Вампир замер, нанизанный на его когти, но тут же оскалил пасть и потянулся зубами к шее демона. Мой компаньон рванул руки в стороны, стараясь разодрать врага на две части — Однако кровосос только зашипел и, распавшись кровавым туманом, материализовался в полуметре. Я воспользовался этой заминкой и наложил новое замедление, заставляя вампира утратить резкость. Кровосос обернулся ко мне и дернул рукой, с его ладони в мою сторону полетел темно-красный шип. Уклониться я просто не успел и принял удар на первый щит. В закрятии магии крови расплескалась за мгновенно заставив ее опасть мокрой грязью вокруг меня. чунгер времени не терял, не пока я сдерживал врага, демон изрыгнул клуб искрящегося дыма. Облако быстро осело на плечах аристократа, и тот зашипел от боли. Плоть на глазах обугливалась, покрываясь пузырями, а ткань дорогой одежды тлела. Демон дал врагу пощечину, сдирая расползающуюся кожу с лица, и вампир кубарем отлетел в сторону. Прокатившись по грязному полу, аристократ вцепился в пол когтями и, переходя в на ультразвук, поднял клыкастую пасть. Чингир уже поднявший ногу для шага, моментально оказался сдавлен звуковым ударом. Изо рта демона хлынула кровь, его глаза лопнули, и он рухнул на пол комком мяса. Из меня будто стержень выдернули. Демон потянул из моего резерва силу, как утопающий тянет протянутую ветку. Едва устояв на ногах, я переборол накатившую слабость и сразу же рухнул на пол, пропуская над головой кровавый шип. Они оба полностью восстановились и теперь перешли ко второму раунду. Мне здесь делать было нечего. Пока Чингер сдерживает вампира, нужно придумать, как с ним справиться. «Если Чингер еще раз присосется ко мне, я буду окончательно опустошен, а сам демон обязательно проиграет. Нужно что-то придумать, чтобы чаша весов оказалась на нашей стороне. Бросаться бежать, однако, я не стал, просто медленно отступил к дверям со склада. Вампир был слишком занят своим противником, чтобы отвлекаться на меня. Сцепив пальцы в две половинки треугольника, я выставил руки, стараясь поймать обоих в импровизированный прицел и начал творить заклинание. Модифицированный рифт вспух мыльным пузырем, накрывая сразу ноги обоих бойцов, и они замедлились. Вот теперь можно целиться. Сила утекала сквозь пальцы, и я поспешил с произнесением новой формулы, пока мой резерв не иссяк. Черное облако горячего пепла заискрыло под потолком склада, и вампир, задрав голову кверху, злобно зашипел скале клыки. Чингер же обхватил врага за плечи и, преодолевая сопротивление рифта, зарычал от натуги. Мышцы, покрытых чешуей рук, вздыбились, и демон перешел на рев. Кровосос задергался с такой быстротой, что его очертания выше пояса расплылись, но сбросить руки демона не смог, как ни старался. Я услышал громкий хруст костей. Плечи Чингера вытянулись, выходя из пазов, затрещала плоть. Мне показалось, вот-вот вампир оторвет демону конечности, но в этот момент пепельное облако окутало обоих. Рев демона слился с криком вампира, перейдя на такую громкость, что у меня заболели уши. В глазах потемнело, и я забросил кристалл Этерния в рот, с трудом создавая импульс, чтобы магический концентрат раскололся, высвобождая заряд. Облегчение наступало медленно, но я все же не рухнул без сознания хотя на колени упасть успел. Пепел продолжал плавить потусторонних тварей, а я чувствовал запах паленой плоти, костей. Во рту стала сухой горь, как Гарри седала по всему складу. Я не мог различить за серой переной, что творится с Чингером, но вампир точно еще дергался. Сила испарялась, как вода в пустыне. Еще два кристалла лопнули, делясь со мной магией, но на этом заклятие перестало действовать. Заложенный в нем стопор сработал, прерывая чары. Я медленно повел рукой вокруг себя, сотворя новый слой защиты взамен уже уничтоженных. На задворках сознания пришла мысль, что такой удар темной магии почувствует даже в Крыланде, но я отбросил ее и медленно поднялся на ноги. Там, где сражались двое, теперь зияла неглубокая черная воронка спекшей земли. Нет вампира, ни от демона ничего не осталось. Ченгер, мысленно позвал я своего компаньона, но тот не спешил отвечать, хотя я и чувствовал, что он не погиб, по крайней мере, окончательно. Уже безо всякого притворства, шаркая, как настоящий старик, я подошел ближе к черной ямке посреди склада и закашлялся. Пепел взметнулся от моего дыхания, врепил гортань, заполнил рот и лез в ноздри. Твою мать, сплюнув на землю, выдохнул я, утирая рот перепачканным сажей рукавом плаща. В эфире творился настоящий кошмар. Пройдет несколько часов, и возмущение, которое мы устроили, начнет расползаться в стороны, постепенно пожирая портовый район. Пока с ним не справится какой-нибудь одаренный. Ну, или пока не захватит весь Фолкбург. Моих сил, чтобы совладать с этой проблемой, просто не хватит. «Бия!» — выдохнул я и направился к выходу. Меня шатало от усталости, солбатек пот, но мне казалось, что я бегу к выходу со склада, который все никак не кончался. Лишь оказавшись возле дверного проема, я понял, насколько сильно вымотал меня этот короткий бой. Пара минут, а такой расход магии будто я в одиночку горы с землей равнял. Забросив в рот еще одну порцию терния, дождался, пока минерал распадется в порошок. Опираясь плечом на дверной косяк, я еще минуту стоял на месте, пока не почувствовал эффект отпрессованной магии. Но в любом случае нужно уходить. Если кто-то в Фолбурге уловит мощь задействованных чар, очень скоро здесь будет не протолкнуться от стражи. Брачный браслет давал мне чувство направления, так что я медленно шагал в сторону западной оконечности складов. Именно там артефакт на моем запястье ощущал своего собрата. Расстояние всего в пару сотен метров, а мои ноги несут своего хозяина все увереннее. Через пару минут я уже вполне сносно нашел, даже не опираясь на стены домов. Ночное зрение, чуть притухшее после расхода резерва, возвращалось в норму. Однако до полного восстановления еще было очень далеко. Источник был практически пуст, запасов только и хватало, чтобы не свалиться от истощения. Наконец я добрался до очередного склада и, потянув калитку на себя, открыл вход в пустое помещение. После сожженных заживо демона и вампиров мне казалось, я несколько смогу чувствовать запахи, но здесь стояла такая вонь, что у меня глаза заслезились. Дия! Шепотом позвал я, осматривая заваленное телами помещение. Пустые оболочки, давно лишенные последней капли крови, теперь лежали в повалку, как после студенческой попойки. Похоже, аристократ в одиночку не путешествовал и прихватил с собой всех марионеток, каких смог создать. Иначе почему эти разлагающиеся тела никто раньше не заметил с таким-то амбре? Найти супругу среди трупов мне удалось далеко не сразу. Браслет оказался сорван и заброшен в дальний угол, видимо, в ходе сражения с марионетками. На самой девушке не осталось целого участка кожи. Покрытая грязью и кровью, полукровка лежала на спине, придавленная смутно знакомым мне нездоровяком. Отпихнув труп, я вытащил Дию из-под завала и выдохнул с облегчением. По крайней мере, она еще дышала. — Кир, — распахнув глаза, она вцепилась в мою руку когтями. Не обращая внимания на легкую боль, и я кивнул ей. — Все закончилось. Можешь отдохнуть. — Кир, тут мой отец, — всхлипнула девушка, видимо, не услышав меня. — Беги, он убьет тебя. Я с ним уже договорился, оглянувшись в поисках свободного места, заверил я. — Так что не переживай, все будет хорошо. Ты молодец, дорогая. Когти девушки втянулись обратно, и она откинула голову, проваливаясь в беспамятство. Она и правда молодец, такую толпу марионеток на себя взяла, да еще и выжила. Мы с Ченгером на такой расклад даже рассчитывать не можем. Все-таки нежить — опасный противник, тем более под полным контролем некроманта. Уложив девушку на спину, в стороне от воняющих трупов, я осторожно полоснул себя по ладони и дал Дии выпить несколько капель своей крови. Пусть восстановится немного, а то и сейчас даже Этерни не поможет. Выждав пару минут, я вытащил кристаллы и вложил в рот девушки. Короткий импульс и чудодейственный энергетик уже начал впитываться в организм чернокнижницы. А пока этот процесс длился, я обошел всех марионеток по складу, отделяя им голову от тел, не хватало еще, чтобы в ком-то остался паразит и принялся охотиться на улицах города. Всего я насчитал двадцать шесть тел. Если Дия все это время сражалась с ними, пока ее папаша шел ко мне поболтать, чернокнижница — просто невероятный боец. Я прекрасно осознаю, что нежить двигается быстрее человека, и даже у опытного воина один на один с простым зомби могут возникнуть большие проблемы. А здесь такая толпа против хрупкой девушки. Закончив с декапитацией, я вернулся к супруге. Дия все еще лежала без сознания. Пришлось брать девушку на руки, затем перекидывать на плечо. Я и сам сейчас от мухи не отобьюсь, так что давалось это с трудом. Уже покинув склад, я подумал, что тела нужно уничтожить, иначе Николас поднимет переполох. Но прибегать к магии я не стал. Вместо этого уложил ношу на землю и вернулся к зданию с гнивом в руке. Не самое лучшее решение, но сейчас на большее я просто не способен. Чингер вырвал из меня большую часть дара... И еще одна порция Этерния может стать для меня последней. Источник просто не выдержит такого издевательства, и я лишусь дара, как того, когда-то хотел Хэммит. С трудом, но мне все же удалось поджечь склад с четырех сторон. И пока огонь неохотно разгорался, я вернулся к чернокнижнице. Чердейка все еще не могла прийти в себя, но и кровь свою давать я не рискнул. Лучше пусть скажется больной, чем осушит меня до дна. В ее способность контролировать себя в таком состоянии я не верил. Заново поднимать ее оказалось тем еще испытанием, но мне все же удалось. Хорошо, что я поддерживал физическую форму, иначе до сих пор бы хрипел возле склада контрабандистов, не в силах опомниться. Так, с супругой на руках, я и пошел через портовый район, избегая людей. А за моей спиной медленно разгорался чей-то склад, грозя устроить грандиозный пожар и нанести огромный ущерб как Фолкбургу, так и торговцам, чьи товары сейчас находились в закрытых помещениях. Утро началось для меня с ощущения вымораживающего душу холода, и я сперва вздрогнул и только после этого смог разлепить веки. Ледяное тело Дии лежало рядом, но по движению груди я видел, что она жива, просто не пришла в себя. Мой резерв заполнился от силы на одну пятую. Но этого хватало, чтобы заметить, как лежащая рядом чернокнижница буквально высасывает эфир из окружающего мира и из моего источника заодно. Пришлось вставать, преодолевая боль в мышцах и общую слабость. Открыв ящик стола, я захватил непослушными пальцами горсть камней и вернулся к нашей кровати. Гримин за это время успела перевернуться на бок и сжаться в позу эмбриона. Я перевернул ее на спину и, держа за подбородок, стал закладывать кристаллы в рот девушки. Переборщить сейчас я не боялся, еще чуть-чуть идея начнет пить силу из нашего усовершенствованного дома, а потом ее тяга переключится на соседей. А ведь наверняка к нам еще и Фолкс заглянет, когда поймет, что в порту не обошлось без магии. Кроме меня, у него других специалистов под рукой нет, так что выбирать ему будет не из чего. Холод постепенно отступал, лицо девушки порозовело, дыхание успокоилось. Баланс сил изменился, и теперь полукровка просто крепко спала, уже не грозя высосать магию с всего города. Сев на кровати я потер лицо ладонями и, вздохнув, потянулся за штанами, которые ночью бросил на стул. Ченгер так и не объявился, и теперь, я подозреваю, будет еще долго зализывать полученные раны, — Все-таки я крепко приложил его тем заклинанием. Но отсутствие демона никак не помешает мне открыть лавку в положенное время и принимать посетителей. Нужно сделать вид, что все в полном порядке, а если кто спросит мою супругу, отбрешусь с женским недомоганием. Здесь это нормально, так что ни у кого подозрений вызвать не должно. Да и кто всерьез свяжет неуклюжую добрую лекарку и маньяка, оставившего четверть сотни трупов в сгоревшем складе? Спустившись на первый этаж, я кивнул нашей немой служанке. Фрида хорошо справлялась с обязанностями, а что не разговаривала, так это только плюс — меньше сплетен будет о нашей семье ходить. И без того мы сильно выделяемся среди горожан Фолкбурга, чтобы еще неграмотные простолюдины плодили домыслы о нашей работе. Я прекрасно помню байку про ведьм на перекрестке, которую с ужасом в голосе поведал мне Густав. Если даже, в общем-то, не глупый стражник верит в такие нелепости, чего ожидать от народа, который и с магией-то знаком только в виде артефактов? Воспоминание об оставленном в чернотопии начальнике стражи потянуло за собой и другие мысли. Общий упадок сил подпитывал черное настроение, и я с каждой новой мыслью погружался в тоску и безнадегу. И даже мысль о свободе никак не красила. Столько времени прошло, как мы сбежали от Аркина и Крелланда, а все равно всякие твари продолжают лезть именно к нам. Я позавтракаю в лавке, — сообщил я служанке и направился к выходу из дома. И как оказалось, вовремя. Не успел я выйти в торговую зону этажа, как в дверь судорожно заколотили. — Сейчас, сейчас! — отозвался я погромче. Пока я накинул рабочий халат на голое тело, пока добрел до входа, пока открыл неведомый гость, не желавший называться сам, колотил без остановки. Я уже начал опасаться, что мне косяк выбьют. Резко открыв, я встал так, чтобы не было видно скрюченных для боевой магии пальцев левой руки. Стучавший стражник едва не провалился внутрь, но вовремя поймал равновесие. «Тир, хвала, — Кир, хвала Раегу! — воскликнул он. — Где твоя жена? — Спит, — хладнокровно ответил я, перекрывая ему доступ в дом рукой. — Что случилось? — Сегодня ночью кто-то зарезал капитана. Вместе со всеми в доме! — выпалил тот. А жена моя тут причем, не уловив связи, уточнил я. — Так это... — замялся стражник, и из-за его плеча показался мужчина, которого я хотел видеть меньше всего на свете. — Свободен, молодой человек. Орден тебя не забудет. А теперь ступай, — распорядился Хэвид, хлопая служивого по плечу. — Мы с господином Лавочником сами все обговорим. — Верно, Кир Рал. Мне оставалось только скрипнуть зубами. «Ну а кто еще мог явиться по мою душу? Не Салем же?» «Проходите, уважаемый», — прошипел я сквозь зубы, открывая дверь шире. «Не желаете позавтракать с дороги? Моя супруга приготовила замечательную специю. Она очень вкусная, вам понравится?» «Благодарю», — кивнул тот, мерзко ухмыляясь. «Но я здесь по делу о нападении вампира, господин Киррелл, так что задерживаться мне нельзя». И пока нас еще мог слышать стражник, мы больше ничего не сказали, хотя, уверен, яда у дознавателя припасено с собой немало. Стоило закрыть за ним, я обернулся к Хэммету, и тот кивнул мне на дверь в жилые помещения. — Не ожидал, что еще когда-либо встречу тебе, чертополох, — негромко сказал он, занимая мое место за стойкой. Марцин там чуть с ума не сошел, когда узнал, что его ручной одержимый помер от рук каких-то бандитов. «Сочувствую его горю», — равнодушно отозвался я, вставая напротив Хемита. «И чем же на самом деле я обязан визиту Ордена?» Дознаватель откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, он хмыкнул чему-то и ответил. «Аркейну нужен его истребитель».